Глава сорок вторая. Утреннее солнце больно резало глаза невыспавшейся эбби Она опустила защитный козырек, затем нащупала стаканчик с кофе и отхлебнула слишком сладкую и уже жидкость. мален легла слишком поздно, навстала до безумия рано, чтобы не попасть в пробки, и сейчас чувствовала себя просто отвратительно. Надо признаться, странные у нее приоритеты — Два с половиной часа сна слишком мало для... для чего бы то ни было. Просто чудо, что она смогла проехать через весь лонг и не врезаться в дерево. Звонил Карвер и рассказал о встрече с женой Лиэма Вашингтона. Судя по голосу, он вымотан не меньше, чем эби Когда Малин подъехала к повороту на ферму, Вонг нигде не было видно. Но ведь они договорились встретиться здесь. эби проверила телефон. Новое сообщение. Детектив из Исаффолка задерживается. Есть время, чтобы зайти в интернет и прочитать статью Тома Маккормика в «Нью-Йоркер Кроникл». Малин быстро просмотрела текст, дабы убедиться, что он не отличается от версии, которую она видела накануне. Репортер добавил фразу, сославшись на Эбби назвав ее «героиней, освободившей заложников в банке в 2018 году». В тексте была ссылка на другую статью, опубликованную в день ограбления с несколькими фотографиями лейтенанта Малин. Она в бронежилете говорит по телефону. И, конечно же, главный снимок, обошедший все издания. эби и спецназовец встречают выходящих из банка заложников. В материале репортера она выглядела героиней. Тот день был жив в памяти. Внезапно охвативший страх, когда полицейские услышали выстрел и решили, что убит кто-то из заложников. Момент, когда наконец-то удалось связаться с одним из преступников по телефону, но Малин не слышала, что он говорит, так как в ушах звучал стук собственного сердца. «Героиня, мать твою!» — буркнула Эбби. Ее взгляд привлекла еще одна связанная с Габриэль ссылка. Интервью с Эриком Лейтоном, тем парнем, который был накануне в доме флетчера Он сказал, что работает вместе с сестрой Натана, а в статье представился самым близким другом. По большей части Эрик рассказывал о всякой ерунде, как проводил время с Габриэль и ее братом, что о лучшей сестре мечтать не стоит, что он сделает все возможное, чтобы помочь семье Флетчеров пережить это ужасное испытание. Внимание Эбби привлекли несколько фраз в конце. Репортер. Два года Габриэль пользовалась феноменальным успехом. — Наверное, это происшествие очень сильно по ней ударило. — Эрик, полагаю, пройти через подобное тяжело любому человеку. Но Габриэль и раньше приходилось нелегко. Когда ей было двенадцать, отец оставил семью, а мать с детьми выгнали из сообщества, где они жили. Габриэль кое-что рассказывала мне об этих людях, в такое сложно поверить. Вместе с родными она чуть не оказалась на улице. Этой девушке через многое пришлось пройти, и она крепче, чем кажется. Репортер. — Как вы думаете, Натан вернется домой? — Эрик. — Теперь, когда есть доказательство, что он жив, я очень на это надеюсь. — Теперь, когда есть доказательство, что он жив. Должно быть, журналист показал парню фотографию. А без досады заскрипела зубами, но хотя бы репортер не стал расспрашивать, что это за сообщество, где жили флетчеры. Если сейчас привлечь внимание к секте Отиса, это будет равносильно катастрофе. Послышалось шуршание шин по гравию. Подъехала Мэй Вонг. Она припарковалась позади Эбби, вышла из машины, зажгла сигарету и выпустила струйку дыма. Малин вылезла из автомобиля и подошла к коллеге. — Спасибо, что согласилась встретиться. — Спасибо, как-то маловато, — ответил детектив с бесстрастным лицом. — Ты хоть представляешь, какую кашу заварила? Эбби в недуме не подняла брови. — Потому что попросила орден на обыск. — И это тоже. А еще задержала Карла Аткинса. И вообще сунулась на ферму Тилмана. Вонг снова затянулась. — Утис не терял времени и кое-кому позвонил. — Кому? — Я бы сказала, кому только мог. — Ты знала, что внук главы округа жив лишь потому, что присоединился к общине Тилмана? — По крайней мере, он сам так считает. Парень подумывал о самоубийстве, когда познакомился с одним из членов секты. У обе сердце оборвалось. Нет, я об этом не знала. Да и местная пресса любит Тилмана. Похоже, его сообщество делает регулярные пожертвования под предлогом сохранения свободы слова. Журналисты написали мерзкую статью о том, что полицейское управление Нью-Йорка начало в нашем округе охоту на ведьм. эби прислонилась к машине коллеги. Должно быть, он сейчас уже прибегал к подобным методам. И весьма в этом преуспел. На меня орали добрых десять минут за то, что я оказываю вам помощь. — Прости, но это не охота на ведьм. — Зря распинаешься, Мален. вонка покачала головой, бросила окурок и раздавила его каблуком. — Я пока не прониклась бреднями Тилмана, но помогать вам больше не намерена. Мне велено встретить тебя и передать, чтобы ехала обратно. — Если я посещу ферму одна? — Ни в коем случае. Обезокусило губу. Один из бывших членов секты рассказывал, что Отис Тилман пользуется своим положением, чтобы сексуально домогаться живущих в общине женщин. Доказать можешь? Попробую. Мне надо поговорить с жителями фермы. И услышишь в ответ ту чушь, которую внушает им Отис. Отлично мне это подходит. Вонг на минуту задумалась. — Может быть, тебе надо пообщаться с ними, чтобы проверить алиби Аткинса? Эбби просияла. — Ну, конечно. Простая формальность, чтобы мы могли его выпустить. Вот если вряд ли позволит тебе говорить с сектантами наедине, если эта беседа вообще состоится, — Малин улыбнулась. — Предоставь это мне.